Глава пятая Лошади, привязанные к дереву, ржали и рвались суприжи, пытаясь освободиться и поскорее умчаться прочь от жуткого страха, окутывающего их. Светящиеся во тьме глаза. Много глаз. Стая большая, не меньше тридцати особей. «Дядька!» — шепнул я, судорожно соображая, что делать. «Ну чего там? Да им плетью, если не успокаиваются!» пробурчал он, ковыряясь палкой в костре. «Здесь волки!» — шепнул я и попятился к повозке, в которой лежали топор и вилы. «Волки!» — лекарь насторожился и, медленно поднявшись на ноги, двинулся ко мне, держа перед собой палку на манер шпаги. В это время из лесной тьмы раздался глухой протяжный вой, от которого кровь стыла в жилах. Я почувствовал, как сердце забилось в ушах а ноги похолодели. Волки — опасные хищники, без оружия от них не отбиться. Я знаю бесчисленное множество различных боевых рун, но у меня совсем мало энергии. Ее точно не хватит на то, чтобы справиться со всей стаей, и тогда придется отбиваться вручную. Лошади еще сильнее забились, дергая головами и легая копытами. Их животное чутье приказывало убегать и спасаться, иначе они обречены на верную смерть. «Вилы доставай!» – велел Ерофей, стараясь не делать резких движений. Однако в это время из лесной чащи, словно тени, один за другим выскочили волки и окружили нас вместе с повозкой. Сверкая глазами, они разинули пасти и угрожающе зарычали. Я видел, что Ерофея парализовала от страха. Он застыл, как изваяние, и даже перестал дышать. Лошади же начали рваться в разные стороны, отчего повозка опасно закачалась. «Руночерт, побери этих тварей! Какие же они умные!» Караулили добычу у дороги и напали во тьме. «Так, теперь вся надежда на меня, иначе от нас всех останутся лишь кости». В два шага я очутился у повозки и выхватил вилы. В это же время вожак, самый крупный из волков, с сине-черной шерстью и белоснежными клыками, бросился на пепельную, стараясь вцепиться в горло. Остальные же начали сужать круг, приближаясь к нам. а, -а, -а — в панике заорал лекарь, рванул к повозке и забрался внутрь, закрыв за собой полок. Это не спасет его от волков, но в то же время развязывает мне руки ведь я бы не хотел, чтобы он знал о моих способностях, по крайней мере сейчас. Вскинув руку, я опытным движением начал чертить руну под названием Лесигон. Она довольно сильная, поэтому есть вероятность, что понапрасну потрачу силы и активировать ее не смогу, но я не подобрал более подходящей руны. Все дело в том, что сила, исходящая от данной руны, накрывала невидимой волной страха и отвращения, которую чувствуют лишь хищные звери, особенно волки и гиены. Звери начинают ощущать сжение в лапах и пасти, тревожиться и не смеют приблизиться к месту активации руны. Первую вертикальную черту, символизирующую защиту и границу, которую невозможно пресечь, я нарисовал уверенно и видимый лишь мне знак повис в воздухе, светясь изумрудным огнем. Когда начал пририсовывать к ней острые изгибающиеся линии, напоминающие языки пламени, почувствовал, как силы покидают меня. «Только не это! Потерпи еще немного!» — еле слышно сказал я самому себе, краем глаза заметив, как волк впился зубами в мягкое место между шеей и плечом лошади и трясет головой, раздирая плоть. Пепельная хрипло ржала, срываясь на крик и рвалась из привязи. Остальные же волки приготовились к атаке и ждали только сигнала предводителя. Круг, который призван объединить все знаки, получался очень слабым. Настолько слабым, что я сам его едва видел. Я почти соединил линию, когда вожак издал странный рык, отцепившись от лошади, и волки бросились в атаку. Двое вскочили на край повозки и принялись искать способ забраться внутрь, царапая плотную ткань и вгрызаясь в нее зубами. Несколько волков пошли на меня, щеря острые клыки и не отводя острого безжалостного взгляда. Остальные же решили первым делом заняться лошадьми, которые оказались в ловушке, ведь я крепко привязал их к толстому стволу березы. Выставив перед собой вилы, я трясущейся непослушной рукой старался соединить два конца круга, чтобы энергия закружилась по непрерывному знаку, активируя всю руну. Указательный палец сводила судорогой, поэтому линия никак не получалась. В это время по вилам ударили. Отважился напасть матерый волк с поседевшей, некогда черной шкурой. От удара мощной лапы я чуть не выронил инструмент, ведь меня уже пошатывало от усталости. Если я не закончу руну, она не сработает, а сам я не смогу отбиться, ведь еле стою на ногах. От осознания страшной смерти в пасти хищных тварей внутри застыл страх, и одновременно с ним образовалась пустота. Неужели я снова умру? В прошлой жизни я прожил всего 35 лет, которые посвятил изучению рун и не успел пожить, радуясь обычным человеческим вещам. Неужели в этом теле мне суждено прожить всего несколько дней? Тогда зачем я здесь? Для чего попал в этот мир? «Еще чуть-чуть. Осталось совсем немного», — прошептал я и, сжав зубы усилием воли, заставил руку провести последний штрих, на который потратил остатки сил. В это самое время один из волков резко ринулся в сторону, и я отвлекся на него. Воспользовавшись этим, матерый волк в очередной раз ударил мощной лапой по рукояти и выбил вилы из моих ослабших рук. Вилы отлетели в сторону. Я встретился со светящимися глазами, которые медленно приближались ко мне. Похоже, я обречен. Вдруг руна, которая почти пропала, вспыхнула ослепительным зеленым светом и пропала, а следом послышался тревожный отчаянный вой, и волки отпрянули. Хищники, находясь под влиянием лисигона, пятились обратно в лес и выли, выли, выли. От этого душераздирающего воя заболели уши и сжалось сердце. Вожак продержался дольше всех, прижимаясь к земле и не желая отступать но тут пепельная, поднявшись на дыбы, ударила хищника по голове. Тот, скуля от боли, рванул прочь и скрылся в лесу, как и вся его стая. Обессиленный я прислонился к повозке, сполз на землю и улыбнулся. Защита сработала, пусть и ценой последних сил. Веки сами собой закрылись, и я провалился в небытие. Я находился в кромешной тьме, но откуда-то издали слышались звуки. Попытался сосредоточиться, но даже на это не было сил. — Эй, ты чего? Помер, что ли? — раздалось над самым ухом, и я все вспомнил. Лес, волки, руна. С трудом открыл глаза, и сквозь мутное марево, плавающее перед глазами, уставился на того, кто был передо мной. Ерофей а — с облегчением выдохнул он. «Гляжу, ран нет, а лежишь. Вставай! Клячу сильно покусали. Надо обработать и зашить, пока кровью не истекла. Поможешь!» Он двинулся к лошади, сжимая в руках один из своих бутыльков. Я подогнул под себя ноги и, ухватившись за скелет повозки, поднялся на ноги. Во всем теле была такая слабость, что хотелось одного — Лечь и не шевелиться. «Как же ты волков распугал?» Ерофей мельком взглянул на меня и принялся поливать раны на шее пепельной. «Я не пугал?» — слабым голосом ответил я и пожал плечами. «Сами убежали?» «Как это «сами убежали»?» Он повернулся ко мне и с подозрением прищурился. «Когда это они сами убегали?» Я вновь пожал плечами. У меня не было заготовленного ответа на его вопрос, а сейчас совсем не думалось. В это время лошадь зафыркала и принялась мотать головой. Видимо, лекарство Ерофея щипало оставленные вожаком раны. Я подошел к ней, приложил руку к ее боку и принялся гладить. Это был единственный способ хоть как-то успокоить пепельную, ведь даже на самую слабую руну у меня нет сил. Лошадь будто поняла, чего я добиваюсь, и замерла, позволив лекарю закончить начатое. Ерофей зашил несколько ран, обмазал их желтым раствором и прошептал заговор. Вторая лошадь тоже была ранена, но пострадала лишь задняя нога, за которую ухватился зубами волк, прежде чем рвануть обратно в лес, подгоняемый моей руной. «Все равно не понимаю, почему они нас оставили?» Почесал затылок Ерофей и снова бросил на меня подозрительный взгляд. «Говори, Аболтус, что ты сделал?» «Вилами грозил», — равнодушно ответил я и кивнул на хозяйственный инструмент, покрытый ржавыми пятнами и до сих пор валяющийся на земле. вил что ли, испугались?» Ерофей поджал губы и нахмурил брови, пытаясь разобраться в случившемся. «А ведь ко мне в повозку уже почти забрались. Глянь, какую дыру прогрызли!» Он указал на клок ткани, отодранный от деревянной перекладины. Был гораздо более легкий способ забраться в повозку, отодвинуть спущенный полог. Но волки не успели додуматься, ведь все произошло очень быстро. «Ты же еле на ногах стоишь!» ерофей заметил, как я покачнулся и ухватился за пепельную, чтобы не упасть. «Хорошо, хоть не помер со страху. Кто бы тогда мне помогал?» Я пожал плечами. Мне было все равно на этого крикливого, злобного мужика. Я спасал себя и лошадей. «Ладно, иди поспи немного. До рассвета пара часов. Сам по караулю, а то толку от тебя завтра не будет!» Он подтолкнул меня к повозке. С трудом взобравшись внутрь, растянулся на скамейке и, накрывшись шерстяным одеялом, сразу же заснул. Мне показалось, что прошло не более минуты, как почувствовал толчок в бок и ворчливый голос Ерофея. «Рассвело! Вставай, надо ехать! В Ольховке отдохнем!» Я нехотя вылез из-под одеяла и поежился. Тёплого весеннего солнца еще не было, поэтому до костей пробирал мороз. Даже земля подмерзла, и морды лошадей покрывал иней. Сначала хотел разжечь потухший костер и согреть воду, Но Ерофей запретил, поэтому пришлось пить студеную воду из фляги. «В Ольховке поедим и попьем горячего, там постоялый двор имеется. Отрежь нам по краюшке хлеба и хватит». Хлеб тоже был холодный, но выбирать не приходилось, тем более в животе урчало и сосало под ложечкой. Как только мы пустились в дальнейший путь, я прочертил первый знак своего имени и разочарованно выдохнул. Чёрточка еле-еле видна. Энергии снова почти нет. В такие моменты я чувствую себя беспомощным. Мне во что бы то ни стало нужно наладить постоянный поток энергии. На данный момент единственная возможность восполнить потерю — это вылечить кого-нибудь. Я взглянул на пепельную, которая, понурив голову, тащила с гнедой нашу повозку. Вожак стаи успел покусать её и расцарапать когтями, И хотя лекарь остановил кровь с помощью заговора, раны наверняка причиняли боль. Ерофей прикорнул, привалившись спиной к доскам, поэтому я наклонился вперед и прочертил на крупе лошади руну чистоты. Только на нее хватило энергии. Руна вспыхнула и пропала, но светящийся шар, которому я дал название «Люминар», не появился. Хм, значит, раны еще не зажили. Дорога бежала вперед, петляя между холмами и оврагами. Иногда спускалась к реке и вела вдоль русла. Когда впереди показались поля, я понял, что Ольховка уже близко. — Вот здесь нужно быть осторожными, — предупредил Ерофей, когда проснулся, подпрыгнув на очередном ухабе. Впереди через небольшую речушку был перекинуть покосившийся мост, кое-как сколоченный из бревен. — Каждую весну этот мост уплывает и каждый раз его притаскивают обратно», — пояснил лекарь, озабоченно вглядываясь вдаль. Когда мы приблизились, я понял причину беспокойства. Мост был узкий и выглядел ненадежно. Между потемневшими от времени бревнами зияли темные щели. Края моста кое-как небрежно подпирали камни и сучья. Внизу, в двух метрах под мостом, бежала бурливая весенняя речушка. Я остановил лошадей, Слез со скамьи и приблизился к мосту. «Да, в щели может провалиться колесо повозки, и тогда мы здесь застрянем. Нужно что-то придумать». «Веди лошадей. Пройдем, надеюсь», — с сомнением в голосе произнес Ерофей. «Нет, это опасно. Можем застрять», — мотнул я головой. «Много ты понимаешь», — огрызнулся лекарь. «Веди, кому говорю. Не поворачивать же взад». Проигнорировав его, я пошел в повозку, вытащил из-под скамьи топор и двинулся к ближайшему леску. — Ты что делать собираешься? — Подлатаю. — Нет у нас на это времени. Делай, как велю, а то по горбу плетью получишь. Пригрозил он мне вслед, но я лишь отмахнулся. Подобрав подходящую березку, срубил ее и, отмерив нужную длину, разделал на куски. Этого хватит, чтобы забить щели и проехать по мосту. Когда вернулся, увидел, что повозка стоит на месте, а Ерофей сидит на облучке, подставив лицо солнцу. «Долго ж тебя носило, бездарь!» — буркнул он. «Зря только время тратишь. Проехали бы, и уже до Ольховки добрались. А если бы колесо застряло, мы бы его не смогли достать», — попытался объяснить Ян, но Ерофей лишь сильнее распалился. «Совсем ополоумил? Отвечать мне вздумал? Как огрею по горбу, будешь знать!» Он спрыгнул с повозки и замахнулся, чтобы ударить меня плетью, но я вместо того, чтобы съежиться и закрыть голову руками, как делал Степан, перехватил плеть и вырвал ее из рук лекаря. Ирофей отпрянул, ошарашенно глядя на меня. Взмахнув плетью, я звонко ударил по земле и двинулся на настороженного лекаря. Он явно не ожидал такого поворота. — Слушай сюда, — грозно сказал я и смело посмотрел ему в глаза. «Если ты еще хоть раз ударишь меня или назовешь дурным словом, то сильно пожалеешь об этом. Понял?» «Ах ты, гад! Угрожать мне вздумал!» Лекарь поднял руку, намереваясь ударить меня по щеке, но я увернулся, схватил его за горло и с силой сжал. Лицо Ерофея стало пунцовым, а глаза налились кровью. «Он бы с легкостью освободился из моего захвата, ведь я был намного слабее его». Но все произошло так неожиданно, что он просто удивленно смотрел на меня и ничего не предпринимал. «Ты понял меня?» Я был выше лекаря, поэтому нависал над ним бураве взглядом. Со стороны, возможно, это выглядело комично. Взрослый, крепкий мужчина и тонкий, как трость, юноша, который вцепился в него мертвой хваткой и пытается доказать, что сильнее. Однако это подействовало. «Понял!» Хрипло ответил он, грубо оттолкнул меня и отошел в сторону, тяжело дыша и бормоча что-то под нос. Не знаю, что будет дальше, но я был доволен собой. Наконец-то смог, хоть и не в полной мере, осуществить то, о чем мечтал с тех пор, как попал в это тело. Я подошел к мосту и начал подбирать куски березы к каждой дыре. Некоторые пришлось подогнать топором, но в целом я был доволен тем, что получилось». Для проверки, насколько устойчив мост, даже попрыгал на нем. Однако мост хоть и выглядел ненадежным, все же оказался довольно прочным. «Ты чего там возишься, оболд?» Начал был Ерофей, но прервал себя и закашлялся. Я замечал, с какой ненавистью и отвращением лекарь смотрит на меня, поэтому ожидал любой подлянки. Но он бы не взял меня с собой, если бы не нуждался в помощи поэтому пока можно было не беспокоиться, что Ерофей попытается задушить меня ночью или подложит отраву в еду. Но все же надо быть начеку. Взяв лошадей под узцы, повел их к мосту. Ерофей же остался стоять в стороне и наблюдать за тем, что будет дальше. Лошади настороженно зафыркали, когда приблизились к бревенчатому мосту. «Смелее», — подал я голос и сильнее потянул на себя. Пепельная первая вступила на мост. За ней неуверенно двинулась гнидая. В это время бревна под копытами опасно заскрипели. У меня сердце замерло в груди, но я продолжал тянуть их на себя, медленно продвигаясь спиной вперед. Когда на мосту оказалась повозка, и колеса с глухим звуком начали катиться по бревнам, я еще сильнее напрягся. Если прямо сейчас бревна не выдержат и рассыпятся, то мы все вместе рухнем вниз и... И тогда даже думать об этом не хотелось, но совершенно очевидно, что уехать мы не сможем и придется вернуться в деревню, а мне этого не надо. Мост скрипел и хрустел, отдаваясь вибрации по всей конструкции. Внизу медленно текла темная весенняя река. От нее веяло таким холодом, что я невольно поежился, представив, что могу оказаться в ней. Преодолев половину пути, я более свободно вздохнул, хотя радоваться еще рано. В любой момент что-то может пойти не так, и тогда мы здесь застрянем. «Чего так долго? Шевелись!» — прикрикнул с берега лекарь. «Этак мы до вечера будем до Ольховки тащиться!» Лошади подергали ушами, зафыркали, и последние метры буквально пробежали, таща за собой тяжелую повозку. Когда колеса с грохотом скатились на берег, Я с облегчением выдохнул. Еще одно препятствие пройдено. А ведь мы даже не доехали до ближайшей деревни. Что же дальше нас ждет? Ерофей быстро перебежал мост и, взобравшись на скамью, хлестнул лошадей плетью. «Столько времени потратили!» — пробурчал он и, размахнувшись, снова хлестнул лошадей, которые неспешно потянули повозку. «Но! Пошел! Давай!» лошади ускорились и повозка запрыгала на ухабах. К обеду мы, наконец, добрались до Ольховки. Эта деревня была больше нашей и, судя по домам, гораздо богаче. Разные наличники, беленые печные трубы, большие ворота с кованными фигурными петлями. Ерофей повел лошадей к большому деревянному двухэтажному дому с просторным двором, внутри которого располагались конюшни и амбары. К нам навстречу тут же побежал парнишка, примерно моего возраста, но ниже на две головы и довольно крепкого телосложения. — С приездом! Милости просим в наш постоялый двор Три Березы! — радостно воскликнул он. — Меня зовут Захар. Я сын хозяина. Можете обращаться ко мне с любой просьбой. Чем смогу, помогу. — Распряги и накорми! — велел Ерофей кивнув на лошадей. «А если из повозки хоть гвоздь пропадет, с тебя спрошу. Уяснил?» Лекарь пробуравил парня взглядом, но тот лишь улыбнулся и повел лошадей глубь двора. Мы двинулись по утрамбованной и подметенной земляной дороге к дому. Вокруг сновали работники с метлами и ведрами, приводя в порядок большой двор. Зашли в дом и очутились в небольшой забегаловке с тремя столами справа у окна и коридором слева, откуда расходились двери в комнаты. В конце коридора виднелась лестница на второй этаж. К нам навстречу вышла миловидная женщина в чипце и переднике. От нее аппетитно пахло сладкой выпечкой. «Добро пожаловать!» — улыбнулась она, вытирая руки о передник. «Хотите комнату снять?» Ерофею она явно понравилась. Тут же выпрямился, пригладил волосы и растянул губы в неестественной улыбке. «Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться». Так комично он выглядел. Здравствуй, красавица. Нет, комната нам не нужна. Мы лишь отдохнем и поедим чего-нибудь горячего. Вы пришли как раз вовремя, кивнула она и указала на столы. Присаживайтесь, я сейчас принесу гороховый суп со свининой. Еще есть отбивное мясо, тушеные свиные почки, запеченная рыба и... Супа хватит, быстро ответил лекарь, явно не желая тратить много денег на еду. Женщина кивнула и исчезла за дверью. Мы же расположились за столом. После той ситуации у моста Ерофей старался даже не смотреть на меня. Наверняка затаил злобу. Но ничего, пусть привыкает. Я больше не намерен притворяться затюканной, бесправной сиротой. Вскоре женщина явилась с подносом, на котором стояли две глубокие тарелки с густым наваристым супом. Плошка с солеными огурцами — Блюдце с тонко нарезанными кусочками сала и несколько кусков серого хлеба. Я первым принялся за еду, за что снова словил недовольный взгляд Ерофея. Суп был горячий, жирный и перченый. Сало мягкое, буквально таяло во рту, а соленые огурцы аппетитно хрустели на зубах. Все было таким вкусным, что я перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг, и сосредоточился только на трапезе. Живелись, прикрикнул на меня Ерофей, когда я куском хлеба собирал остатки супа. Дальше поедем. Может, до ночи успеем добраться до Красногорья. Я кивнул и допив рассол от огурцов встал из-за стола. Ерофей первым вышел на улицу. Мне же захотелось поблагодарить хозяйку за вкусный обед, поэтому двинулся к двери на кухню. Но тут со стороны коридора послышались быстрые шаги, и навстречу мне выбежала девочка лет 5. Я улыбнулся ей и хотел пройти мимо, но тут второе зрение показало то, от чего мне стало не по себе. Доченька, не приставай к гостям. Женщина вышла из кухни, подошла к нам и обратилась ко мне. Вы уже уезжаете? Да, но мне нужно поговорить с вами. Только не пугайтесь.